Глава четвёртая Сегодня работают четыре трофейных команды по пять человек. С рассветом отправил. Первая и вторая у перевалка, третья на участке, по которому санцепёки работали, четвёртая на ближнем рубеже градов. Там соберут, потом дальше поедут. Слишком далеко. Орда второй день как ушла. В округе даже тараканы разбежались, опасности никакой. Тогда под твою ответственность. Капитан явился точно к назначенному времени и застал конец разговора между майором и Скаридой. Если он правильно понял, речь шла о трофеях. Впрочем, виду не подал, хотя было жутко интересно, сколько всего соберут с орды. Но это не его дело. Нужно будет доведут в части, касающейся. Грач пришел раньше, ждали только лейтенанта. Монгол посмотрел на часы и едва заметно покачал головой. «Девять девять. Опаздывать у военных не принято. Дурным тоном считается. Эх, подсуропили же ему напарничка!» «Разрешите?» Дверь рывком распахнулась, и кипа влетел в кабинет чуть ли не кубарем. Споткнулся на пороге. «Извините, товарищ командир!» – покраснил молодой разведчик, поднимая слетевшие кепи. «Проспал!» «Детский сад, бля!» – подумал монгол, заиграв желваками «Это залет воин!» Но майор сделал вид, что не заметил и не стал отчитывать офицерика. Тронул карты, разложенные на столе. «К делу! Показывал, лейтенант, где твоя находка!» Кипа насупился с минуту, соображал, потом обвел карандашом нужный участок. «Здесь!» И чуть тише добавил «где-то!» «Ну вот, а вчера говорил, что не помнишь ничего!» Склонился над картой майор. Лейтенантик засуетился, разрумянился. «Ну так волновался, товарищ командир!» Вопрос был риторическим. Оборвал его майор и посмотрел на монгола. «Километров сто здесь есть и по прямой. Что думаешь, капитан?» «Составил уже план действий!» «Доехать, разведать, сообщить!» Пожал плечами монгол. На всё-про-всё всё трое суток, максимум неделя, на непредвиденные. «Разрешите высказать соображения», – подключился старший разведчик. Майор кивнул. «А вчерашнем распоряжении, если монголы выделить ещё людей, его группа потеряет в скорости». «Поясни. Транспорт вместительностью от четырёх человек – это или УАЗ, или Тигр. Удобно, комфортно, но медленно». «И что ты предлагаешь?» «Если монгол с Кипой поедут вдвоем, я смогу выделить им ариэль из резерва. Тем самым и задачу по бронепоезду быстрее решим, и рабочие направления оглядеть не придется». «Товарищ командир, людей, правда, не хватает», взмолился Грач, «а с они за два дня управятся, если не за день». «Вот где собака-то порылась!» Понятно, что грач преследовал свои интересы, но в логике ему не откажешь. Решение здравое, а Монголу все равно. Он и в одиночку согласен отправиться, даже пешком. Единственное, он пока не сильно понимал, что за номат такой волшебный. Майор выжидающе посмотрел на Монгола, тот кивнул и вопрос с составом группы был решен, как, впрочем, и с транспортом. «Хорошо, грач, выделяй технику», – подытожил майор. «Капитан, принимай, осваивай. Сегодня покатайся с лейтенантом по округе, заодно обстановку разведаешь, а завтра с утра в путь». «Кипа сам с механиками договорится, не маленький, заодно и капитана с тех познакомит». Лейтенант недоброжелательно зыркнул на своего новоиспеченного командира. Тот заметил, но виду не подал. «На том и порешим. Выполняйте!» Отпустил майор офицеров. «Есть выполнять. Лейтенант, за мной!» Монгол принял приказ к исполнению и вышел из кабинета. Не откладывая в долгий ящик, из штаба сразу отправился на мега-двор. Там им без лишних слов... выкатили машинку и оставили с ней наедине, знакомиться. «За руль?» – ехидно спросил лейтенант. Монгол помотал головой. Не то чтобы боялся не справиться, но с такой техникой он раньше дел не имел, поэтому решил для начала посмотреть со стороны. Да и не командирское это дело – баранку крутить. Хотя, если честно, руки чесались, а правда же на вид стремительный – «А какой же русский не любит быстрой езды?» Кипа занял место водителя. Номат взрыкнул двигателем и, повизгивая резиной на поворотах, помчался к пропускному пункту. Лейтенант демонстрировал свою лихость. Монгол остался невозмутим. «Ну, молодой и горячий. Пройдет!» «Притормози-ка!» приказал он лейтенанту, сразу зашла к Баумам. Здесь вовсю кипела работа. Десяток бойцов с помощью кранов спора разбирали завал из монстров. Разбирали, потрошили и откидывали в сторону. Отработанные туши сгребал БАД-2 и толкал их к дальнему углу периметра, где вторая машина рыла котлован. «Все верно, работа тяжелая, затратная, но если этого не сделать, здесь через несколько дней мухи на лету докнуть начнут, не то что люди». Монгол потянул носом, поморщился, тухляком уже пованивает. «Поехали!» – хлопнул он подчиненного по плечу, вдоль налюбовавшись, как работают другие. «Куда прикажете, господин капитан?» Кипа все еще обижался, поэтому не прекращал ерничать. «Вот ты и реши, знакомь командира с местностью», невозмутимо приказал монгол. Лейтенант фыркнул, но смолчал и воткнул передачу. Ему было что сказать, но приказы не обсуждаются. Кипа вывел номат за полосу бывших минных полей, проехал чуть дальше и повернул направо. «Этой машинке дороги в принципе не нужны», И лейтенант погнал ее прямо по полю, широко огибая поселок. «Круга три дадим по спирали. Стандартный обход. Как раз тачку посмотрим и округу проверим», – поделился он своими замыслами с капитаном. «В смысле тачку посмотрим?» – не до конца понял тот. «Она в резерве стояла. Мало ли», – пояснил кипа, перекрыкивая рык двигателя. «С этим сложно не согласиться. Длительное хранение – оно такое. Иной раз двигатель под капотом бывает невозможно найти, не говоря уже о мелочах вроде аккумулятора. Так что, прав лейтенант, проверить надо. Ещё бы желательно самому. «Пусти-ка меня за руль!» – попросил монгол, когда они зашли на второй круг. Номат ему понравился без оговорок. «Хороший агрегат, быстрый, вёрткий, приёмистый, самое то для разведки. Единственное, с его ростом влезать-вылезать неудобно, но это дело привычки. Приноровиться со временем. Лейтенант-то ведь как-то справляется. А на правый руль можно вообще внимания не обращать. Тому, кто с техникой, дружит без разницы, где руль хоть справа, хоть слева, хоть посередине». Едва монгол тронул машину – послышалась далекая автоматная очередь вторая третья капитан выжал тормоз и заглушил мотор прислушался больше не стреляли но повод для беспокойства уже появился скарида третьей трофейной ажеларация было непонятно динамик хрипиереговоривший на связи тут же откликнулся зампотыл Чиос с паводерём сбежали с трофеями, уходят в сторону еловой развилки. У меня двое двухсотых. Доклад оборвался на полуслове. Как бы уже и не трое. Кержак, Кержак попытался докричаться до абонента Скаридо, но быстро понял, что впустую теряет время. Колон, у нас дезертиры. «Слышал! Работаю! Патрульным экипажам перехват!» В динамике оживился обмен, но монгол слушал в полуха. Он запустил мотор и глянул на лейтенанта. «Еловая развилка где?» Местные ориентиры капитану ни о чем не говорили. «Туда!» – покрутил головой лейтенант и ткнул пальцем через левое плечо. Но вот взревел, гребанул колесами, разворачиваясь почти на месте и, набирая скорость, полетел в указанном направлении. Монгол ганал не разбирая дороги. Поле, пашня, колея, подвеска болида уверенно отрабатывала ухабы. «Твою мать! Перекресток! Налево!» – раздался над ухом вопль лейтенанта. «Зараза, млядь, чуть не прозевал Номат пошел юзом, выкидывая из-под протектора комья грязи и боком нырнул в поворот. «Заранее говори!» «Хорошо!» – кивнул Кипа, оглядываясь по сторонам. По краям дороги замелькали сосны, и смысл высматривать беглецов потерялся. Машина углубилась в посадку. «Если они оттуда едут, то мы вот так перехватим!» зарал лейтенант на ухо Монголу, размахивая руками. «Газуй только сильнее! Им ближе до развилки ехать! Можем не успеть!» «Понял!» – кивнул Монгол, покрепче сжал руль и прищурился. Встречный ветер выбивал слезы. Несчастье, но вроде того. Адреналин в крови зашкаливал. «Очки бы защитные еще!» – мелькнула запоздалая мысль. «Но кто ж знал, что так сложится!» «Сейчас уже поздно, не ровен, час беглецы уйдут!» Посадка сменилась непаханым полем, далеко впереди показался ельник. «Развилка!» — крикнул лейтенант и для верности ткнул пальцем. «Вон они!» Но монгол уже и сам понял. Дороги пересекали открытую местность и сходились как раз на опушке. По второй дуррам пёр УАЗ, оставляя после себя густой пыльный хвост. Капитан бросил на него быстрый взгляд и выдохнул с облегчением. Не рейдовый, без пулемёта в кузове. Обычный пикап на подхвате, привези-отвези. Хозяйка, короче. Судя по всему, беглецы их тоже заметили. УАЗик ещё поднажал и въехал в лес, вильнув задним бортом перед капотом Номада. Узкая лесная дорога резко ограничила маневр, и машины пошли друг за другом корма в нос. Хорошо, хоть пыль глотать не пришлось. Под колесами лежала опавшая хвоя. «В канале Монгол!» – капитан отжал тангент урации. «Преследую дезертиров!» «Монголка, луну! Уточни направление!» «Юго-запад! Развилку прошли! Я у них на хвосте!» «Живыми, братья, не лезь близко! Чивас, кипятильщик!» Кто такой кипятильщик, Монгол в душе не имел, но уточнять не стал. Сам разберется. «Принял! Да твою же мать!» Автоматная очередь вспорола хвойный настил в притирку с правым бортом. Монгол отвлекся на переговоры и упустил момент, когда из окна уазика высунулся стрелок. Капитан крутанул руль, уводя номат максимально влево, и придавил газ. Теперь между машинами пачку сигарет никто бы не вставил. «Сука!» — снова выругался монгол, бросив взгляд на приборы. Одной опасности избежал, но тут подоспела вторая. Стрелка температурного датчика резво полезла вверх. Заодно выяснилось, кто такой кипятильщик. чива сука, поставил им классическую вилку разорвешь дистанцию подстрелит не разорвешь перегреет двигатель гробить такую машину очень не хотелось выдадут потом велосипед для спецопераций весь ста ржать будет лейтенант вскинул автомат погоди остановил его монгол ты их так винегрет покрошешь а колонн приказал живьем сейчас я Капитан перехватил руль левой рукой, вытащил из кобуры пистолет и отпустил педаль газа. Стрелять начал сразу, как только Номат приотстал. Пуля пронзительно звякнула по крыше пикапа, брызгами стекла осыпалось боковое зеркало. Попасть он не старался. Цель была напугать. И получилось. Дезертир нырнул обратно при первом же выстреле и больше не вылезал. «Вот там и сиди, скотина!» – процедил капитан сквозь зубы. Разрыв между машинами все увеличивался. Увидев, что преследователи отстают, беглецы еще ускорились. «Да щас У вас Номаду не конкурент!» Капитан уверенно висел на хвосте, выдерживая безопасную дистанцию, ждал, пока стрелка температуры не уйдет из красного сектора. ушла Ельник закончился, дорога стала шире, под днищу замолотили камешки, под колесами заклубилась пыль, но это только на руку, хоть как-то маскирует. Монгол придавил акселератор и нырнул в левый кювет оттуда на поле. но вот сноровисто поскакал по кочкам, ровняясь с пикапом, справа обгонять не вариант, дезертиры их сразу контрапупят. Но и лейтенанту придется целиться через голову водителя. Неудобно. Правый руль, чтоб его... По колесам! Рявкнул капитан. Кипа привстал и выдал две очереди. Обе ушли в молоко. Снайпер, млять! Оценил результаты монгол. Чего? Не расслышал кипа. Руль, говорю, держи. Продолжая давить педали газа, капитан бросил баранку и вскинул автомат. Две очереди по два патрона, два колеса в минус. Уазик завалился на левую сторону и ушел в занос. Монгол улыбнулся. «Учись, салага!» «Тормози!» Истошно заорал, кипа выкручивая руль. Машину швырнуло вправо. Капитан завалился влево, от неожиданности перепутал педали и прибавил газу до упора. «Держись!» Водитель вцепился в руль пассажиров трубы каркаса. Номат взвыл оборотами до отсечки и взмыл над грейдером. Монгол еще в воздухе вдавил педаль тормоза в пол. Тряхнуло так, что лязгнули зубы и заломило в спине. Болид приземлился метров двадцать перьюзом, сдирая дёрн зубастым протектором и, наконец, встал, мягко покачиваясь на пружинах. «Ух!» Из машины скомандовал монгол и выскочил, сам больно стукнувшись головой о трубу. В первую очередь выпустил почти не глядя, залег, прицелился. Время в бою течет непредсказуемо, и в который раз выкинуло фортель. Столько всего уже с ними произошло, а беглецы только-только выбрались из уазика, даже двери не успели закрыть. А может, и не собирались. Зачем, когда нужно валить со всех ног? Но монгол подпортил им планы. Услышав свист пуль, дезертиры рухнули на дорогу. Один прижался к пробитому колесу, второй заполз под машину. Спрятался, сука! Монгол выпустил еще одну очередь. Дря страстки, чтобы не геройствовали. а сам перекатился в сторону, заметил подходящую кочку. «Бросайте оружие и останетесь живы!» – прокричал он, не поднимая головы. На самом деле капитан никого убивать не собирался. Сегодня. Не то чтобы примета плохая, просто отмечать первый день службы двумя трупами не хотелось. Пусть и предатели, но здесь они свои, а он, как ни крути, пришлый. «Да еще институтский к тому же! И пусть никто ничего не предъявит, но осадочек все равно останется, да и колонн приказал живыми брать. Вот пусть сам и разруливает!» Дезертиры в ответ не стреляли. Думали, наверное. И хорошо. Думать вообще дела полезные. Вот только раньше надо было начинать, пока товарищей своих не порешили. «Сдавайтесь!» Со стороны номада раздался пронзительный вопль, тут же длиннющая в полмагазина очередь. Лейтенант наконец-то вылез из баги и присоединился к активным действиям. Лучше бы не вылезал. Пули часто задолбили по кузову пикапа, посыпались разбитые стекла, из пробитого радиатора рванули струи пара. ну зачем, Застонал Монгол, утыкаясь лыбом в предплечье. Все же хорошо было. Вот машина, вот беглецы. на хрена имущество портить? Одно дело пробитые баллоны сменить, а другое. Металлолом в улье не принимают. Этот УАЗ теперь только за обочину скидывать. Из раскрученного двигателя полилось горячее масло. Прямо за шиворот Чивасу или проводнику хер их там разберет. Тот заорал дурниной, завошкался и полез на дорогу. Ряпнул автомат капитана и вереница пыльных фонтанчиков загнала дезертира обратно. «Сиди, где сидел!» – буркнул Монгол, отрываясь от прицела. «Размышляй о своем поведении!» «Все, все, не стреляйте!» Из-под машины раздался истошный крик и вылетел автомат «Я сдаюсь! Сдаюсь!». Второй дезертир сделал это с меньшей охотой, но оружие все-таки бросил и встал перед капотом УАЗа. Через минуту к нему присоединился чумазый напарник, оба с поднятыми руками, естественно. Капитан встал и, удерживая пленников на прицеле, медленно с пятки на носок пошел к ним. Со стороны ельника послышался звук мотора, и на дорогу вылетел еще один номат с колуном на пассажирском сиденье Монгол выдохнул с облегчением. Теперь все пойдет проще, но автомат опускать не спешил, ждал, пока колун не подойдет ближе. «Это кто у нас такой красивый? Чивостыли?» Безопасник недобро посмотрел на залитого маслом дезертира. «Наворотили вы дел!» Он хотел еще что-то добавить, но его отвлекли восторженные вопли. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» По полю в припрыжку бежал сияющий, как щенок золотистого ретривера Кипа. «Транспорт беглецов обездвижен, а сами они задержаны!» Монгол удивленно повел бровью. Ни дисциплины, ни субординации. Ему что, специально этого недоросля сплавили? На перевоспитание нужно будет технично уточнить. «Да понял уже!» — поморщился к колуну обернулся к пикапу. «Ох и... в решете дырок меньше! Кто расстарался?» Капитаны встретились взглядами. Монгол удрученно вздохнул и выразительно закатил глаза. Других объяснений не потребовалось. Походу, лейтенант здесь и раньше чудил. Пока офицеры переглядывались, к общей тусовке присоединился тигр. Бойцы группы захвата высыпали из машины, подбежали, рассредоточились. Этих покуйте безопасник показал на задержанных. Сержант, со мной. Колун, честное слово, бес попутал. Прижал руку к груди Чивас. Ну, Колун. В стабер разберемся. Отмахнулся тот и подошел к заднему борту пикапа. Видал, парни красивой жизни захотели. Колун вытащил из кузова мешок и показал монголу. Настоящий мешок, какие под сахар используют или под картошку, заполненный почти под завязку. Только внутри далеко не картошка и даже не сахар. Такого количества спаранов монгол вот так сходу и представить себе не мог. А там еще и горох, и жемчуг наверняка. Вряд ли они сортировали добычу. И это нарыла одна группа за неполный рабочий день. «Сколько же перевалку добра обломится, когда всех зараженных выпотрошат!» «Забери!» — Колун передал мешок сержанту. «Металлом этот в кювет спихните! Все! Поехали! Обратуем механика потери машины! Догоняй, монгол!»